В 1997 году в Москве вышла книжонка некого М. Князева под претенциозным названием Будущее мирового сионизма, с которой я ознакомился лишь после случайного знакомства с её автором. Сначала о главном выводе этого литератора-самоучки. Нет правительства, не, не государства, не крупные промышленники, А только сионизм является сегодня единственной реальной силой, способной в нужном направлении повлиять на ход эволюционного процесса. Будущее мирового сионизма неразрывно связано с будущим всех, без исключения этносов Земли. Разница же заключается в функционирования надборье людей для обеспечения достижения диктуемых эволюцией целей. Книжонка эта представляет из себя набор дилетантских рассуждений сам автор юрист, о квантовой физике, об астрономии, о солнечной системе, о биологии земной жизни, о доказательстве теоремы Ферма и теоремы квадратуры круга и отдельный раздел о сионизме. Абсурдность такого набора в одном флаконе бесспорна. А когда я отдал эту книгу посмотреть знакомому доктору физико-математических наук, диагноз был однозначен: шизофреник. Да, с точки зрения физики он прав, только идиот мог надёргивать разного рода чушь по тем вопросам, в которых автор не имеет знаний даже в рамках студенческого объёма. Но этот Князев и не ставил перед собой задачу открытия уже открытой истины. Надёрганные им сведения из разных наук должны были доказать обывателю его высокую научность, чтобы они поверили во всю демагогию по разделу о сионизме, где проводится мысль о том, что евреи должны начать спасать Россию, а то может грянуть русский бунт. А вот как выйти из сложившейся ситуации Лучше умных сионистов молний никто не знает. И вообще, будущее человечества за мировым сионизмом. Роман Перен в своей книге Психология националиста. Гилетина для обесов ярко размазал этого адвоката мирового сионизма. Так, в частности, он пишет о нём: чтобы понять, о чём хочет поведать нам князь Надо как минимум досконально знать Маркса, Энгельса, Платона, Гегеля, Канта, Ленина, Вернадского и так далее. Уже на первых страницах можно прочесть такую заумь. Современная теоретическая квантово-релятивистская физика по сути дела является наиболее развитой формой регионально-продукционистской междисциплинарности. Да для чего это нужно автору? задаётся вопросом, аперин и ответом попадает в десятку, чтобы по-свойски похлопывать по плечу физиков, астрономов, философов, историков, указывая им на их непосвящённость. А суть посвящённости по князюму заключается в том, что еврейство со своей политической религией сионизмом единственное эволюционное явление в мировой истории, как скажем, римская или российская империя. И с сионизмом не надо бороться, а напротив, как единственную реальную силу надо направить на благо всего человечества и сделать еврейство мозгом будущего общемирового правительства. Перен ещё не знал, что этот князь Из среды тех маргиналов, которые носятся по Москве, засвечиваясь на разного рода тусовках с идеей, как спасти евреев в России, пытаясь всучить себя любой сионистской или юдеомасонской структуре, чтобы присосаться к какому-нибудь доходному корыту, используя даже полукровок из числа бывших начальников среднего звена из бывшего КГБ, текущего ФСБ, армейского генералитета, погрязшего в масонских тенетах или около думских структур. Этому князеву, проповедующему незыблемость сесилия сионизма, не понять, что его торжество опирается всего лишь на две опоры – на предателей из среды коренных народов и на эксплуатацию человеческих пороков, эту альфу и омегу современного могущества мирового сионизма, которые существуют только при либеральной и дебильной власти. Там же, где власть беспощадно карает предателей и тех, кто пропагандирует и эксплуатирует пороки человека. Там даже не пахнет ни сионизмом, ни масонством. Поэтому и немудрено, что при нашей власти сионисты откровенно и нагло ведут свою разрушительную пропаганду. Тут не лишне напомнить слова Айвара Бенсона из его книги "Фактор сионизма в влиянии евреев на историю XX столетия". Мы не можем даже приблизиться к пониманию того, что сейчас происходит, если мы не знаем, что произошло в прошлом. А если мы не знаем, что происходит сейчас, мы потеряем всякий контроль над тем, что случится с нами в будущем. По данным СМИ Израиля, в России проживает порядка 10 миллионов евреев. Хотя нам всю жизнь лгали, что эта численность не превышает 2 миллионов. А газета «Известия» вообще нагло заявляла о том, что в России осталось не менее 300 тысяч евреев. В одной Москве их более 2 миллионов. Все мои более ранние попытки узнать через разные источники о численности евреев в России и в Москве терпели полная фиаско. И вот несколько лет назад в Москве провели опрос о принадлежности москвичей к той или иной религиозной конфессии. Так вот из поведающих в Москве иудаизм набралось почти 2 миллиона человек. А сколько еще просто неверующих евреев. Так вот этой армии завоевателей России, мало того, что они грабят страну, превратили русский народ в маргинальное стадо бессловесных рабов, Они ещё и глумятся над нами, бахвалясь с вами преступлениями против России и нашего народа. Более 10 лет назад, в январе 1991 года, ещё до развала СССР, в российской газете Свободное слово была опубликована исповедь сверхчеловека, которую тогда можно было воспринять как исповедь шизофреника. Но, как пишет Эдуард Хода в своей книге Еврейский синдром 2 1/2 Спустя более 10 лет она воспринимается совершенно иначе, как величайшая трагедия. Вот текст этой исповеди в сокращении. Исповедь сверхчеловека. Наше время возвращается. Да оно от нас и не уходило. Оно всегда было и будет нашим. Мы будем менять форму и оболочку. Менять вывески, и краски, приспосабливаться к любым условиям мы выживем и победим. Наша цель одна быть победителями. Ваша участь всегда быть рабами навеки. Мы успели привить вам ген рабства навсегда. Мы дадим вам ещё тысячи революций и перестроек. У вас будет вечная борьба за справедливость. Но вы никогда её не получите. Я буду говорить с вами открытым текстом. За мной гигантская, непобедимая сила. КГБ, МВД, правительство, прокуратура и всякие парламенты это лишь речеги в наших руках. Под нашу дудку пляшут президенты и выполняют нашу волю, делают то, что мы хотим. Нам глубоко наплевать на мнение народа. Она для нас постой звук. Еба мнение это мы создаём сами. Пусть проводят хоть сотни референдумов. Главное, чтобы наша воля выполнял народ. На любое наше преступление мы ответим могущественно и жестоко. Для нас раз плюнуть. Уничтажить продукты, заводы, экологию, гласность, искусство и т.п. Для нас расплюнуть, принести вам голод, саботаж, нищету, разруху, болезни. Все, что мы делаем, мы делаем продуманно и гениально просто. Вы будете судить нас по номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто дураков мы всегда будем ставить на высокие посты. Они – наша броня и защита, вся ваша энергия разбивалась в дребезги об их чугунный монолит. Вашей энергии рабского недовольства хватит до первой рабской подачки. Пара рефрижераторов с колбасой способна утихомирить любые ваши страсти. Посмотрите на себя со стороны. Чем вы занимаетесь и какой участи вы достойны? Вы рабы и разрушители. Мы вашими руками порочим землю. По нашей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию. Идёте с нажимом друг на друга. Так что несите свой крест вечных мук и страданий. Мы привели вам леность и отвращение к труду. Это мы научили вас разрушению, а не созиданию. Это мы из вас выбили чувство достоинства, гордости, самоуважения, благородства, сочувствия и милосердия. Это мы устранили молодежь от политики, бросив ей кость рока и порнухи. Это мы лишили вас веры и религии, погубив вашу духовность и уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевно больными и забрали у вас здоровье. И вы осмеливаетесь называть нас преступниками? Нет. Это вы настоящие преступники. Это вы позволяете нам делать всё, что мы захотим. Это вы играете в цари, вожди и президентов. Это вам нужны козлы, которые ведут стадо баранов на бой. Нам же необходимо освежить свои кадры. То есть избавиться от мусора и хлама. Приберем к своим рукам умных, толковых, молодых, энергичных, а превратить их в послушных и преданных слуг – это уж дело техники. Думаю, самое главное, что нам удалось – это навечно заложить в ваш народ ген страха. Вы от него уже никогда не избавитесь. Есть естественный ген страха. Он нужен для сохранения вида. А есть гем страха наказания от власти. И пока существует власть, будет страх. Вы только на митингах смелые, когда в толпе все вместе. Вы хорошо видите, что мы просто даём вам шанс выпустить пар. Ведь после вашего крика в действительности ничего не меняется. Кричите! Существует лишь один способ победить нас навсегда, но вы никогда не сможете им воспользоваться, ибо только зло гения додумается до такого. Добро сделать этого не сможет. У нас есть очень сильное оружие большая, могущественная ложь, терпение, способность приспосабливаться, мгновенная реакция и главное способность действовать, чего никогда не умел ни один борец за справедливость. Рабы не способны к действиям, вы способны только к смирению и исполнению нашей воли. Все ваши потуги что-то изменить в лучшую сторону, кроме страданий, разочарований и безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не убеждаю вас, я не призываю вас опускать руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте. Всё это будет ваш самообман. Нам же нужна борьба с нами. Наши знания, ум, опыт всегда должны быть в форме. Это исповедь, пощёчина рабам, чтобы они знали своё место, назначение и свои господ. Мы приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной необходимостью. Это мы приучили вас лгать, и ваша страна стала самой лживой страной в мире. Это мы научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным народом воров. Это мы сделали нормой вашей жизни криминальной. Мы ныне спокойно грабим вас и превратили в животных с вечным инстинктом потребления и разрушения. Ведь всё, что бы мы ни делали во благо себе, мы всегда делаем от имени и по поручению вас, народа, и нам наплевать на толку умов за границу. Чем меньше этих умов будет, тем для нас лучше. Страной дураков легче управлять. Мы постоянно будем лишать любые ваши прогрессивные идеи смысла, доводя их до полного абсурда. Вы потеряете возможность ориентироваться в обстановке, не зная, куда податься, чему верить. Мы найдём тысячи кляпов, чтобы заткнуть ваши вечно недовольные глотки. Вдобавок, мы поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и устроим в стране разбой и террор. Мы не боимся за себя. Для нас всегда есть и найдётся оазис выживания на этой планете. Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после себя достойных преемников наших дел. Мы будем всегда один из ваших покровителей. Гордиев Евгений Казимирович. Москва, Кремль, Серебряный бор. 7 января 1991 года. Читатель, попробуй прочитать эту исповедь несколько раз спокойно и вдумчиво, и ты поймёшь всё, что в ней написано этим подонком. Соответствует истине. При этом не важно, какой фамилией подписался этот богоизбранный скот. Важна убийственная суть, полностью подтверждаемая жизнью. Господа из ФСБ, армии МВД, прокуратуры, правительства, министерств науки, культуры это всё на вас написал. А вы думали только о народе. Прочитайте тогда ещё раз эту проповедь. Простой народ во всех странах почти одинаков. Не народ двигает историю и развитие государств, а его элита и образованная часть населения. Хотя, какие вы, господа, вы мелкие, жалкие, тупые и трусливые холопые рабы. О чем и написал этот богоизбранный Харюк, ведь это при помощи таких, как вы, они держат под своим контролем многие страны мира. Но все же в некоторых важных моментах он не прав. Они торжествуют только в тех странах, где подлая продажная и скотская власть и скотская элита выродков предателей собственного народа ради личной выгоды отдает им свои страны и народы на разграбление и эксплуатацию. Это во-первых. Во-вторых, там, где у власти в стране стоят личности, там, при попытках богоизбранных преступников разрушать, грабить или захватывать власть, их просто уничтожают. Естественно, ему не хочется вспоминать ни испанскую инквизицию, ни сталинский удар 1937-38 годов, ни немецкие зондеркоманды, ни другие примеры из средневековой и современной истории. Не зря ведь он обмолвился фразой: "Существует лишь один способ победить нас навсегда, только злогения додумывается до такого". И наконец в третьих что они ничего не боятся. Боятся, и еще как. При захвате и аресте Ходорковского в самолете, как рассказывал участник этой операции, этот богоизбранный преступник обделался. В полном смысле этого слова.